Тогда тебе уже рирзу или целого хартара подавай. — Неправда, — насупился Бер. — Я умею ценить хорошие отношения и отлично понимаю, что без тебя мы бы и этого никогда не узнали. Я просто хотел сказать, чтобы ты знала, когда работаешь эреолом, наши резервы восстанавливаются примерно на четверть медленнее. Только это. Я кивнула, потому что нич... ничуть в нем не сомневалась. Бросила отрубленную голову в специально отряженный для этого дела мешок. Вот вам и первое доказательство, господин Фаес. Потом вытерла меч и вопросительно глянула на Лина. «Ну что, идем дальше?» «Еще рано», — согласился Шерри, мельком покосившись на небо. «Хотя темнеет тут быстрее, чем в Валионе. Близость гор, наверное, сказывается» поэтому еще пару часов, и надо возвращаться. Управимся раньше, — успокоила я его, и, оглядев поляну еще раз, поднялась. Дунька в то дупло на всякий случай. Вдруг там и правда какая мелочь осталась. Только не перестарайся, пожар нам ни к чему. Да и твари лишний раз переплашить не хочется. Демон послушно подошел к дереву. Поднялся на задние ноги и, сунув морду в густое переплетение ветвей, жадр... жарко дохнул, заставив старое дупло засветиться потусторонним светом. Оттуда сразу же сопанули яркие желтые искры. Потом повалил густой дым. Наконец по коре пробежали первые огненные дорожки, грозя вот-вот подпалить всю крону. И я сделала знак «Достаточно!» Лин тоже засунул морду внутрь еще раз, но теперь не выдохнул, а наоборот, глубоко вдохнул, забирая обратно свой демонический дар вместе с огнем, дымом и опасными искрами. Этому трюку он научился совсем недавно и совершенно, как водится, случайно, когда рискнул мне однажды помочь подсушить вымокшую под дождем одежду и очень нежненько на нее вдохнул разумеется, пока я не видела. Порадовать хотел Дуралей, а вместо этого едва не спалил. Я, когда вернулась, чуть за голову не схватилась, поняв, что опять могу лишиться львиной доли с трудом восстановленного гардероба. А поняв так завопило, что он с перепугу взял и втянул все это безобразие внутрь. После чего мы оба поняли, что его возможности по отношению к огненной стихии далеко не исчерпаны и пришли к выводу, что их непременно надо использовать, хотя бы для того, чтобы не оставлять после себя по всей равнине, моей, между прочим, равнине, жуткие, выжженные до черна проплешины. Убедившись, что едва начавшийся пожар надежно потушен, я успокойно отвернулась и осторожно двинулась дальше, но ушла на этот раз недалеко. Едва успев оставить за спиной первую поляну, на которую еще не рассеялся запах паленого дерева, как тут же наткнулась на вторую, побольше. Буквально в тот же миг почувствовала, как левую руку обожгло диким холодом. Разум остановилась, подобралась, мысленно велев Лину приотстать, дав мне место для маневра. И вдруг, почти над самым ухом, услышала такой же гнусный смешок, как возле дороги, после чего разом похолодела и с поразительным спокойствием поняла, что слишком рано расслабилась. Глава четвертая Первое правило любого охотника при встрече с незнакомой тварью — замереть, одновременно приготовившись к поспешному отступлению. Не бежать не орать, размахивая руками, не тыкать незнакомую нежить всякими острыми предметами, просто замереть, потому что у некоторых из них была отвратительная привычка реагировать только на движение, или же на запах, или на прикосновение любой живой или неживой поверхности к телу. Поэтому, поняв, что сглупила, я мгновенно обратилась в камень, и осторожно скосила глаза в сторону, пытаясь понять, во что же именно влипло. Лин не мешал. Была бы тут для меня прямая угроза, от незадачливой нежити не осталось бы даже пепла. И я верила в то, что он при любом раскладе успеет вдохнуть своим огнем. Однако сейчас он тоже не двигался, закаменев одновременно со мной. А это уже вселяло надежду. Как оказалось, железное правило Рейзера не подвело и теперь. На соседнем стволе, где-то на полметра выше моей макушки, действительно сидела тварь. Не очень крупная, размером со спелый арбуз. Серовато-бурая, поэтому успешно сливающаяся с покрывающим деревом мхом. Неподвижная и будто бы вывернутая наизнанку. Снаружи у нее оставалась только округлая, розово-красная, усыпанная зубами до самого дна глотка, похожее похожая на чудовищный и крайне опасный цветок. Тогда как маленькое, неказистое, корявое тело было надежно спрятано в коре, которую нежить, будучи невероятно цепкой, пробила насквозь тремя кривыми когтями и теперь висела на дереве, как распустившийся бутон, с той лишь разницей, что была отвратительно живой, опасной и, разумеется, голодной. «Выверна!» — тихо шепнула изнутри ас, обдавая меня спокойной уверенностью. «Простая, не самая опасная и сонная. Глаз у нее нет, ушей и ноздрей тоже». Она чувствует всем телом, как трава, и особенно мягкой глоткой. Выверну я видела впервые, поэтому серьезно впечатлилась и искренне порадовалась тому, что стою не дыша в опасной близости от этой дряни. Я знала, что выверна реагирует только на прикосновение, как давно знала и то, что где-то под корой или листьями у нее прячутся очень длинные, и на диво сильные отростки, похожие на щупальца осьминога, которыми эта тварь весьма ловко умеет подцеплять добычу, а потом подтаскивает ее к разинутому рту, по пути ломая кости и выдавливая из тела кровь. «Не шевелись, жди!» Так же тихо шепнул мне Ас. «Лин, медленно отойди на шаг и подними землешишку. шишку!» Постарайся не наступить на щупальца. Они могут лежать на земле. Гайде, как только он кинет ее в пасть, бей в основание головы. Может, лучше сразу мне? Поразительно спокойно осведомилась я, осторожно оглядывая краешком глаза, замерзшую выверну. Нет, пока пасть открыта, до шеи ты не достанешь. Зато наверняка заденешь одной щупальц и тут же попадешь в его объятия. А выбраться из них, даже когда выверена мертва, крайне сложно. Тем более ты слишком близко стоишь, не успеешь отпрыгнуть. И, скорее всего, она переломает тебе все ребра, особенно если забьется в судорогах. Поэтому не рискуй. Сперва бровь, брось шишку, а потом руби. Ясно. В следующий раз набью карманы шишками до отказа. «Лин, ты готов?» Шейрик, к этому моменту, как раз успевший осторожно отступить и подцепить зубами первую попавшуюся шишку, выразительно моргнул. «Тогда насчет три. Возьми Эриол», — неожиданно посоветовал молчащий дотолик гор, и я едва не вздрогнула. «Зачем? Он же вытянет из нее силы. Думаешь, обычным мечом не справлюсь?» Вы верно, сильная тварь. Она не должна вылезать наружу днем, даже в хороне. И я не хочу для тебя никаких неприятных сюрпризов. Я прикусила губу. Хорошо, только вам придется уйти. Мы знаем. Действуй. Мы с Лином Мельком переглянулись и почти одновременно сторонулись с места. Как ни странно, ни он, ни я не испытывали особого беспокойства. Все возможные варианты действий мы давно и прочно с ним отработали. Что-то на практике, что-то, конечно, пока только в теории.